Загадочный котик Когда зрители, наконец, разместились под шатром цирка, попугай-клобосил подал знак, что представление можно начинать. Сам он не принимал в нем участия, в его обязанности входило следить за порядком в зрительном зале. — Успокойтесь же, чарт, подери! — кричал он со своей жердочки под самым куполом шатра. А вы, чертяки, начинайте поскорей представление!» «Ах, ребята, что это было за представление? Вы такого никогда не видели. Чего только не вытворяли обезьяна Качаба, медведь Мышка, слон Брундибар и танцовщица Олюшка. Зрители увидели и прыжки, и сногсшибательные кувырки, и великолепные танцы и даже таинственные фокусы, которые показывал старый швейда. Ребятам и взрослым все это так нравилось, что в неописуемом восторге они едва не повалили шатер. Публика колотила по сиденьям, аплодировала как сумасшедшая, а дети от смеха даже падали на пол. Я не стану рассказывать вам подробно, что там происходило. Вы все равно бы мне не поверили. «Да уймитесь же, черт возьми, вы так весь цирк разнесете!» — урезонивал публику попугай. «Мы еще собираемся показать вам пьесу о загадочном котике. Это будет очень скоро, вон на той сцене!» Сцена была установлена в зрительном зале так, чтобы всем было хорошо видно. От публики ее скрывал зеленый занавес. Когда прозвенел колокольчик, попугай призвал зрителей соблюдать тишину. После второго звонка занавес раздвинулся, и перед глазами публики предстала окраина города. По правую руку на сцене виднелась каменная ограда какого-то садика, по левую — лес. Посредине ее, на большом камне у дороги, сидел сгорбленный старичок, что дрожал от холода и сетовал на ужасный голод. Старичок вызвал такую жалость, что один добрый паренек из публики не выдержал и понес ему кусок хлеба, но на полпути остановился. На сцену из-за ограды неожиданно вышел красиво одетый мальчик. Наверняка какой-нибудь принц. Одет он был в великолепное голубое платье, расшитое золотом. Голову его украшала розовая бархатная шапочка с длинным пером, на ногах были красные туфли. Проголодавшийся старичок несказанно обрадовался, увидев, как аппетитно уписывает принц большую булку с повидлом, и запричитал громче прежнего. «О, как я голоден! Как я чертовски голоден! Жалься надо мной, прекрасный отрок! Подай кусочек изголодавшемуся синищему. «Фигу тебе с маслом!» — совсем по-уличному заявил старичку принц. При этом он не только не соизволил поприветствовать дедушку, но и в самом деле показал ему кукиш и пошел дальше своей дорогой. Старичок ужасно рассердился. «Какая распущенность!» Он погрозил принцу клюкой и крикнул. «Ах ты, грубиян! Даром тебе это не пройдет, сладкоежка! Подожди, я научу тебя быть вежливым! Сейчас мигом станешь кротким, и едва зайдешь за первую сосну! За жадность твою и неуважение к старшим я превращу тебя...» четвероногую тварь. Как только принц вошел в лес, старичок таинственно поводил в воздухе своей волшебной клюкой и прокричал ⁇ Чары, мары, бах, пусть бежит на четырех ногах! ⁇ Что же это? Что вдруг случилось с принцем? Едва старичок произнес эти слова как из лесу на задних лапках выбежал черный котик. На голове у него была розовая шапочка с длинным пером, а в левой лапке он держал обкусанную булку с повидлом. Котик громко и жалобно мяукал на бегу, а, подбежав к дедушке, учтиво поклонился и, сняв шапку, протянул ему свой кусок. Но старичок сердито отмахнулся от него. «Поздно!» — закричал он дрожащим от негодования голосом. «Не нужны мне теперь твои поклоны и булки с повидлом. Раньше надо было думать о вежливости, и булку ты должен был дать мне сразу, как только я попросил тебя об этом. Вот оставайся сам со своей фигой. Ступай, иди в лес и учись быть вежливым с зайцами и лисицами». Некоторое время котик продолжал жалобно мяукать, но вот старичок сердито погрозил ему своей клюкой, и он печально побрел в лес. Так наказал старый волшебник, жадного и невоспитанного принца. А сам старичок остался сидеть на камне в ожидании того, кто от чистого сердца поделится с ним едою. Правда, он уже не жаловался на голод. Просто сидел, склонив голову на руки, что сжимали его нищенский посох. Дедушка был настолько погружен в свои безрадостные думы, что совершенно не заметил появления красиво одетой девочки, которая шла прямо к нему. На ней было розовое платье с золотой вышивкой, маленькая золотая корона, белые чулочки и розовые атласные туфельки. Она, как и принц, вышла из-за ограды, и вот так совпадение, ребята! тоже держала в руке булку с повидлом. Но сердце у нее было доброе, не такое, как у принца. Подойдя к дедушке, она вежливо поздоровалась, и когда старичок поднял голову, сама протянула ему булку. «Ах, какая ты вежливая и добрая девочка!» — похвалил ее старичок. «Я еще и не попросил ни о чем, а она уже протягивает мне булку», Да какую большую, прямо с кирпич. Спасибо, родная. Куда же ты направляешься? Я ищу нашего Иржика, братца своего, дедушка. Батюшка просил его найти, — ответила девочка. А кто твой батюшка? — спросил старичок. Здешний король, — отвечала девочка. А я принцесса Олюшка. Хм... — Вот она! Принцесса, а такая вежливая! — Как же выглядит твой братец? — поинтересовался старичок. — Он в голубом платье, розовой шапке с длинным пером и красных туфлях. А еще он должен был есть такую же булку, как у меня. Сегодня нам дали их на обед, — сообщила девочка. — Вот оно что! Такой мальчик и вправду проходил здесь. Значит, это был твой братец. Хорош, нечего сказать. Столь жаден и не учтив, что и вспоминать тошно. Он даже не поздоровался, не угостил меня хотя бы кусочком булки, а еще показал мне фигу, в сердцах проговорил старичок. Очень на него похоже. Он такой шалун, батюшка с ним и так, и эдак, а ему все ни чем. Куда же он пошел, дедушка? — Он туда, в лес. Бегает где-то там, на четвереньках, — ответил старичок. «Да — Да-да, это, несомненно, он, дедушка. Иржик очень часто бегает на четвереньках по замку. И принцесса засмеялась. — Видишь ли, девочка... «Теперь он уже поступает так не ради развлечения, а по необходимости. За жадность я превратил его в зверька. Вот он и бегает по лесу на четырех лапах. Он был весьма неучтив со мной и за это сурово наказан», — строго пояснил старичок. «Правда, дедушка? Господи, что будет с батюшкой и матушкой, когда я скажу им об этом? Да и как сказать?» «Ведь они, бедные, так расстроятся, что наверняка заболеют!» Восклицала принцесса и под конец залилась горькими слезами. «Не плачь!» — утешал ее старичок. «Такой сорванец не стоит твоих слез! Он ведь только и делал, что мучил дозлил да тебя и родителей!» «Что вы, дедушка! Он вовсе не злой! Просто он любит пошалить! И теперь наверняка извинился бы перед вами!» Верни вы ему человеческое обличие. — Ах, бедная я, бедная! Как же я расскажу обо всем своим несчастным родителям! — горевала принцесса. — Дедушка, миленький, умоляю вас, простите, братцы, верните его нам! Дедушка посмотрел на принцессу и уже не так строго, как прежде, проговорил. — Вижу, ты очень хорошая девочка. Не заслужил он такой сестренки. В первую очередь ты подумала о своих родителях. Ладно уж, на сей раз прощаю его, но сначала выполни мое условие. Я хочу убедиться, что ты вправду его сестренка и устрою тебе небольшую проверку. Я позову из лесу четырех зверей, и если ты узнаешь, кто из них твой братец. Отдам его тебе. Погоди немного, сейчас они появятся. С этими словами старичок снова таинственно поводил палкой в воздухе, присвистнул, и из лесу тотчас же вышло четверо животных. Впереди шел огромный слон, за ним косматый медведь, потом обезьяна и, наконец, маленький черный кот. Теперь, правда, он был без шапки и булки. Старый волшебник выстроил животных в один ряд, и принцессе Олюшке оставалось только угадать, которая из них ее заколдованный братец. Принцесса переходила от одного животного к другому и в каждого пристально всматривалась. Сперва она подошла к слону, затем к медведю, но не нашла в них ничего такого, что напомнило бы ей братца Иржика. На обезьяну принцесса смотрела довольно долго, та озорно хмыкнула, и девочка чуть было не закричала «Вот он, наш Иржик!» Однако тут взгляд ее упал на черного котика, и, радостно захлопав ладоши, она воскликнула «Это он, дедушка! Вот наш Иржик!» Старичок очень удивился. — Ты угадала, девочка, — сказал он. — Это и впрямь твой заколдованный братец. — В самом деле. А теперь объясни, как ты об этом так быстро догадалась. — Очень просто, дедушка, — со смехом отвечала принцесса. — У него же вся мордочка в повидле. Тут и старичок рассмеялся. — Ёлки-палки, как же у меня из головы вылетело. — Что ж... — Делать нечего. Раз угадала, веди кота домой. — Что вы такое говорите, дедушка? Мне не нужен кот. Я хочу браться Иржика. — Э, нет, девочка, так не пойдет. В сказках что сказывается, то и делается. — Ну, дедушка, в любой сказке одни колдовские чары можно разрушить другими. Мне это хорошо известно. Я много их прочитала. — Дедушка, родненький, умоляю вас, простите братцу его жадность и неучтивость. Верните ему человеческий облик, — взмолилась принцесса Олюшка. Старичок призадумался и сказал. — Я с удовольствием выполнил бы твою просьбу, девочка, хотя бы за то, что ты такая хорошая сестренка и доченька. Но ведь должен же твой брат понести наказание. Пусть Иржик остается пока котом. Однако, как только он совершит благодеяние, я сразу верну ему человеческое обличие. Итак, внимание! Старичок поднял свою волшебную клюку, приказал слону, медведю и обезьяне удалиться и сказал, глядя на котика, «Чары-мары-тит!» «Пускай он снова говорит!» И, дорогие ребята, произошло чудо. Черный котик встал на задние лапки, подбежал к старичку и, поклонившись, вежливо поблагодарил его человеческим голосом. «Спасибо, дедушка, что вы вернули мне способность разговаривать!» «Обещаю вам вскоре исправиться и больше никогда не быть жадным и грубым. Дорогой дедушка, ради Бога простите меня, я так вас обидел!» Принцесса Олюшка несказанно обрадовалась, что ее заколдованный братец снова заговорил и тоже поблагодарила старичка. Но радость ее была недолгой. Она снова представила себе, как приведет домой вместо братца черного кота, и сквозь слезы вновь принялась упрашивать дедушку, чтобы он превратил Иржика в человека. Котик, сцепив лапки, вторил ей своими мольбами и обещал дедушке, что отныне всегда будет добрым и вежливым мальчиком. Но старичок был неумолим. — Нет, ребята, больше ни о чем не просите. Другим способом я не могу снять заклятие. Везде свой порядок. А теперь домой. Не заставляйте родителей волноваться и искать вас повсюду. Полно плакать, ребята. Думаю, скоро Иржику представится возможность совершить в кошачьем обличии доброе дело. И тогда я снова превращу его в человека, как только он сообщит мне об этом. С Богом, ребята! Когда принцесса Олюшка поняла, что ничего другого им не остается, упросить дедушку они не сумеют, она простилась со старичком и побрела вместе с котиком к дому. Они скрылись за оградой сада, а старичок положил голову на руки и замер в неподвижности, словно статуя. Несомненно, он размышлял о доброй принцессе Олюшке и ее братце, которого так строго наказал за жадность и неучтивость. И, поверьте мне, ребята, в душе старичок желал, чтобы котик как можно скорее дал ему знать о совершенном благодеянии. Долго ждать ему не пришлось. Через некоторое время из-за ограды выбежал запыхавшийся котик и закричал старичку. «Дедушка! Дедушка! Я уже совершил доброе дело!» «Будьте так любезны, выслушайте меня!» «Когда мы подходили к городу, возле первого же дома встретили старую женщину, и с этой женщиной я, дедушка, не поздоровался!» «Ну и ну! Ёлки-моталки!» — воскликнул старичок. «И ты бежал, чтобы сообщить мне об этом невежа! Я вижу, ты не думаешь исправляться! Все такой же безобразник, как прежде!» «Вы только посмотрите на него!» Он нахал еще и похваляется, что не поприветствовал старую женщину. «Ну, погоди, мальчишка, больше тебе незачем будет ко мне приходить. Как вернул я тебе способность разговаривать, так и обратно заберу!» моры. Рассерженный старичок поднял свою волшебную клюку, чтобы снова сделать котика немым, Но перепуганный котик закричал, «Ради бога, дедушка, одну минуточку, я еще не все сказал, ведь я не мог ее поприветствовать». «Почему же?» — строго спросил старичок, не опуская клюки. «Потому что с испугу бедная старушка могла бы упасть в обморок, если б я, черный кот, представьте себе, — сказал ей, — добрый день». «Сударыня!» Старичок внимательно посмотрел на котика, потом опустил свою волшебную клюку и, добродушно улыбнувшись, проговорил. «Твоя правда, Иржик! Ты хорошо сделал, что не поздоровался с этой женщиной. Она и в самом деле могла бы с перепугу упасть в обморок. Ты, милок, поступил совершенно правильно». В своем кошачьем образе и подобии ты сотворил благодеяние. И за это я снова превращу тебя в человека. Теперь я верю, что ты исправишься. Беги обратно, Иржик, и как только окажешься возле Олюшки, к тебе вернется человеческое обличье». При исполненной благодарности котик поцеловал дедушке руку и бросился бежать к Олюшке чтобы поскорее обрадовать свою опечаленную сестричку. Дедушка смотрел ему вслед с умиротворенной улыбкой на устах. Он был искренне рад, что сделал из озорника Иржика такого славного мальчугана. Затем старичок тяжело встал и медленно двинулся к лесу. Но прошел он совсем немного, и к нему подбежал запыхавшийся принц Иржик. На мальчике был прежний красивый наряд, Разве что шапку свою он снял заранее И теперь, почтительно кланяясь старичку, Держал ее в руке. «Сердечно благодарю вас, дорогой дедушка, Что вы вернули мне человеческий облик. Если бы вы только знали, Как я страдал в кошачьем обличье, Вы дали мне урок на всю жизнь, Впредь я никогда не буду жадничать и грубить. Я как будто заново родился». Моя добрая сестренка тоже несказанно обрадована моим перевоплощением. Сейчас она побежала домой за нашей королевской каретой и поедет в ней нам навстречу. Мы, дорогой дедушка, больше не хотим, чтобы вы страдали от голода и холода. Поедемте к нам в замок, станете нашим дедушкой и батюшкиным советником». «Если вы будете рядом, я никогда не забуду, как был наказан однажды за свой проступок, и всегда буду вести себя хорошо. Вы согласны, дедушка?» Старичок подумал немного и сказал. «Пожалуй. Я рад, что ты исправился, и с удовольствием останусь навсегда с таким хорошим мальчиком». Принц Иржик заботливо взял старичка под руку и повел к замку. Когда они исчезли за оградой, занавес сдвинулся, и на этом представление завершилось. По окончании пьесы зрители продолжали молча сидеть на своих местах, словно ожидая, что сейчас кто-нибудь объяснит им все эти таинственные превращения. Некоторые из них полагали, будто они спят, и загадочный случай с котиком им только снится. И опомнились они лишь в ту минуту, когда попугай-клобасил закричал публике со своей жордочки: Эй вы, чертяки! Почему не хлопаете? Вам что, не понравилось? Черт возьми! Лишь теперь зрители зааплодировали, но зато так бурно, что клобасил едва не сорвался с жордочки от неожиданности. Дети кричали. — Ура! «Слава! Да здравствует дедушка, принц, принцесса и котик!» При этом они топали ногами, прыгали на сиденьях, размахивали носовыми платками, играли на дудочках и губных гармониках. «Где вы там, черти полосатые? Выходите, хотите кланяться?» — кричал попугай в сторону сцены. Или публика цирк разнесет?» Как бы в ответ на это занавес раздвинулся, и на сцену поблагодарить публику за внимание вышли старичок и принц Иржик. Они поклонились, потом старичок помахал зрителям волшебной клюкой, Иржик же своей розовой шапкой. Публика вновь зааплодировала, а дети закричали. «Ура! Слава! Да здравствует дедушка и принц Иржик!» И тут кто-то из ребят спохватился. «А где же принцесса Олюшка?» «Я здесь! Я и Олюшка!» И принц Иржик одновременно ответил принц. «А где тогда заколдованный котик?» — закричали дети. «Мы хотим видеть черного котика!» «Это невозможно!» И Олюшка, одетая принцем Иржиком, засмеялась. «Ведь это был я, Иржик. Меня превратили в черного котика. А теперь заклятие снято, и котика больше не существует. Сердечно благодарим вас за такое внимание к нашему представлению и желаем всем доброй ночи. Привет, ребята! Надеюсь, завтра увидимся». Когда старичок с принцем ушли, зеленый занавес снова сдвинулся а за ним раздался звонок колокольчика, знак того, что представление окончено. Но тут дети и взрослые подняли еще больший шум. Они хлопали в ладоши, топали ногами и беспрестанно скандировали, хотим видеть котика, черного котика, котика, умеющего разговаривать. Четно клобосил урезонивал публику. «Да идите же давай, чертенята! Представление кончено, и мы уже хотим спать! А кота вы увидите у себя дома! Наверное, каждая семья держит какого-нибудь кота или кошку!» Однако публика расходиться не желала. Все зрители и дети, и взрослые были совершенно ошеломлены закончившейся пьесой. Самые маленькие свято верили, что котик и впрямь снова превратился в принца. Ребята же постарше и взрослые были твердо убеждены, что в пьесе не обошлось без настоящего черного кота. И во что бы то ни стало хотели его видеть. Более того, слышать. Только теперь, по окончании представления, все вдруг осознали, что черный котик действительно говорил человеческим голосом. И вместо того, чтобы разойтись по домам, заспорили прямо в цирке, что же это было на самом деле. Кто-то кричал, будто старичок из пьесы «Чрево-вещатель». Другой выражал сомнение, что кот вообще разговаривал. Третий считал, что за него говорил какой-нибудь артист под сценой. А один старичок, вскочив со своего места, сердито орал соседу. «У вас не язык, а помело! Чего вы мне толдычите про какой-то аппарат, зашитый в кошачью шкуру?» «Живую кошку я и за километр увижу!» «О, ребята, как там было шумно!» В конце концов и взрослые и дети в один голос потребовали переиграть сказку, и они, мол, за это заплатят. Четно попугай кричал зрителям, чтобы все расходились по домам. Наконец поднялся сам пан староста и сказал, «Люди добрые, образумтесь, ступайте домой!» — Среди нас немало школьников, ребятишкам уже пора спать, чтобы завтра без опозданий прийти на занятия. Старосту зрители послушались и начали покидать цирк. Но на улице разговоры вновь потекли рекой. Повсюду только и было речи, что о загадочном котике, и очень многие обещали прийти посмотреть на него завтра. Но вот и на улицах воцарилась тишина. А когда на небо взошел месяц, все уже спали. И зрители, и наши друзья-циркачи.